Глава 13. Подземелье ее быть не должно, твердо повторил Сергей. Но можешь не сомневаться, ничего страшного с ней не случилось. Вообще-то я предполагаю, где она может находиться. Ну-ну. Ты ее фамилию помнишь? Рамирес, Бланка, Рамирес». Ага. Фамилия, между прочим, для здешних мест примечательная. Тут что же, испанцы проживали? иронически спросил Жора. Зря юрничаешь. Уж поверь, проживали. Только очень давно. Во всяком случае, один испанец точно здесь некоторое время обитал. Правда, недолго. Но свой след здесь оставил. — В виде потомства? — усмехнулся Жора. — Вроде того, только не физического. Он скорее выступал в роли учителя. Даже не учителя, а обновителя старых догматов. Привнес свежую струю в здешнее болото. Звучит несколько вычурно. «Уж как умею. Ладно, сейчас речь не о нем. а о Бланке. Далась тебе эта девчонка? Или влюбился?» «Это, знаешь ли, мое дело?» «Да, конечно. Повторяю, можешь за нее не волноваться. Если она там, где я предполагаю, то в данную минуту как сыр в масле катается. Но сейчас не до неё. Они...» Сергей указал в сторону площадки. «Вот-вот проход этим откроют». «Каким этим?» «Мертвецам». Или забыл вчерашнее мероприятие?» «Все равно не верю». «Во что конкретно?» «Ну, допустим, это была не иллюзия. А дальше?» «Вырвутся они наружу. Как события развиваться будут?» «Да очень просто. Вначале набросятся на этих кладоискателей, потом разбредутся по окрестностям. Бред». «Может, и бред, но вероятность очень большая. Поэтому я хочу заранее принять меры». «Какие меры? Что ты несешь?» — Не желаешь допускать подобного? Не надо. Дело твое. Однако я не могу понять, как современный взрослый человек, да к тому же ученый, отказывается верить собственным глазам. Вот именно. Потому и не верю, что ученый. Сколько подобных уверений декларировалось за последние 200 лет. А на деле все они оказались блефом. 21 век на дворе, а тут какие-то заскорузлые истории про трухлявые колодцы. Жору избегал произносить слово «мертвецы», «мумии» или «зомби». — Пойдем в музей, — неожиданно предложил Сергей. — Зачем? — У тебя там что, имеется экспозиция возвращения оживших мертвецов? Любопытно было бы взглянуть. — Подобной экспозиции, конечно же, нет, да и убеждать тебя больше не собираюсь. Сам скоро убедишься. Просто хочу поднять кое-какие материалы. Ведь не сегодня-завтра предстоит схватка. Нужно знать, как бить врага. Жора захохотал. — Собираешься сражаться с нечистью? Готов вставать под твои знамена. Хихикать больше не стану. Напротив, буду беспрекословно выполнять все руководящие указания. Словом, в моем лице ты обретаешь верного соратника. Тогда в музей!» то — тон ему шутливо приказал Сергей. В музее, как и всякий раз, когда в нем появлялся Жора, было безлюдно. Складывалось впечатление, сюда вовсе не забредают обычные граждане. Жора высказал подобное предположение, однако его немедленно отдернули. «Приходят к нам», — сообщил Сергей. «Особенно экскурсии из школ. Просто лето сейчас. Ребятишки разъехались по лагерям, дачам, деревням. Город наш, как ты видишь, хорошей экологией похвастаться не может, поэтому и стараются по возможности вывести отсюда детей. Ну а взрослые в основном на работе, у каждого свои дела, поэтому летом наступает полное затишье». «В это время мы обычно обновляем стенды, проводим мелкий ремонт и вообще...» лентяничаете, докончил за Сергея Жора. «Так сказать, конечно, нельзя, но где-то ты прав. А хочешь, я устрою экскурсию для тебя одного? Музей у нас довольно забавный. Ты же хотел заняться подготовкой к противодействию этим». «Ничего, время терпит. Давай, давай, полюбопытствуй. Уверяю, подобного ты еще не видывал». В музейном деле я Дока пренебрежительно хмыкнул Жора. И экспозиции за всю свою жизнь насмотрелся в достатке. Ну уж не обессудь, сделай милость. Ладно, демонстрируй свою вотчину. Именно что вотчину, точно подметил. Следуй за мной. У нас каждая экспозиция находится в отдельном помещении. Они остановились перед залом возле двери, на которой висела табличка Природа нашего края. И что за этой дверью такого особенного? Скривившись, спросил Жора. — Знаю, чучело волка, точёное молью, облезлый беркут, сжимающих в когтях беднягу суслика, да пара замерших навсегда зайчиков со стеклянными, как у алкоголиков, глазами. Сейчас увидишь, загадочно произнес Сергей и отворил дверь. Жора шагнул вперед и остановился как вкопанный. Он вдруг очутился в самом настоящем лесу, и пахло здесь, как в лесу, сосновой смолой муравьями и брусничным листом. Рядом с ним торчал медно-красный сосновый ствол, чуть поодали еще один. Сверху падал яркий, слегка рассеянный свет, очень похожий на солнечный. Жора задрал голову. Потолок не просматривался. Вместо него сквозь сосновый лапник виднелся кусочек голубого неба с крошечным пухлым облачком. Внезапно он поймал на себе чей-то, несомненно, живой, пугливый взгляд. У подножия соседней сосны замерла белка. Жора сделал шаг вперед, и белка, сверкнув крошечными глазками, рыжей серой молнией метнулась вверх по стволу. «Здорово!» — в неподдельном восхищении воскликнул Жора. Такого он действительно никогда раньше не видывал. Весьма остроумно живой уголок совмещен с экспозицией. «Оригинально, ничего не скажешь. И лесом пахнет». Он обернулся. Сергей стоял у него за спиной и загадочно улыбался. «Вы что же, аэрозольный ароматизатор специально разбрызгиваете?» — поинтересовался Жора, взглянув на Сергея. И внезапно заметил, что не видит двери, через которую только что попал сюда. Кругом высились сосны, а на земле росли папоротники. И, удивительно, крупные колокольчики покачивали своими головками. «Что за черт?» — воскликнул Жора. «Где мы?» — Я же предупреждал, что подобного ты в жизни не видел. — Нет, погоди. — Товарищ экскурсант, выражайте свои эмоции потише, — официальным тоном произнес директор музея. — Вы пугаете лесных обитателей. Проследуем дальше. Перед вами вполне обычный уголок местной природы, в котором представлена свойственная ей флора и фауна. Вот, обратите внимание, на ветке сидит филин-пугач, типичный обитатель здешних лесов. Филин, как на шарнире, повернул ушастую голову, уставился на Жору желтыми, как маленькие фары, глазами и издал душераздирающий вопль. Жора попятился. — Ничего страшного, — прокомментировал сзади Сергей. — Он на людей не нападает. В отличие от другого представителя местной фауны — волка, которого вы видите перед собой. Крупный, по-летнему облезлый волк смотрел на Жору. Как тому показалось, с явным плотоядным интересом. Но самое странное заключалось в том, что волк был явно живой. Внезапно он поднял верхнюю губу, оскалил желтые клыки, негромко зарычал и, развернувшись, бросился прочь. — Ничего себе! — в смятении изрек наш герой. — Встречается в наших лесах и такое зверье, — сообщил директор музея. Конечно, оно представляет определенную опасность для окружающих, но... Если вести себя выдержанно и не давать повода для нападения, конфликта можно избежать. А теперь следуем дальше. По едва заметной тропке, поминутно оглядываясь, словно он боялся заблудиться, Жора вышел к небольшому быстрому ручью, почти скрытому зарослями поспевшей лесной малины. Ягод оказалось столько, что почти не было видно листвы. В кустах происходило какое-то непонятное шевеление и треск. Жура замер. Из самой гуще зарослей на него настороженно взирала морда здоровенного медведя. Это было уже слишком. «Медведь бурый», — прокомментировал Сергей. «Раньше встречался на всей территории Европы от Пиренеев до Лапландии, в Сибири до Камчатки и в Азии от Атласских гор в Ливане до Гималаев. В Последнее время в Западной Европе весьма редок. В России пока еще обречен» хотя поголовье его сокращается в результате вырубки лесов и браконьерства. В наших местах все еще встречается, хотя и не часто. Медведь внимательно прослушал, что о нем говорили, а потом вновь занялся малиной. Жора перевел дыхание. — Как же все это понимать? — шепотом спросил он. — Что именно? — Ну, зверушек этих, лес, ручей. — Как экспозицию нашей флоры и фауны? — спокойно отозвался Сергей. «А драконы у вас тут случайно не водятся?» «Нет, драконов не имеем. Теперь проследуйте за мной. Кроме крупных видов, в окрестностях Светлого водятся и более мелкие звери. Вот, обратите внимание, еж обыкновенный!» Жора увидел прямо на тропинке колючего зверька, который, казалось, специально позировал перед зрителями. Он, как заколдованный, поднялся на задние лапки и, не мигая, смотрел на пришельцев. Питается, согласно Брему главным образом насекомыми, но пожирает также слизней лесных и полевых мышей и маленьких птиц. Все, можешь быть свободен. Ёжик встал на четыре точки и поспешно покинул тропу. — Хватит! — взмолился Жора. — Достаточно на сегодня зверушек. Они что, дрессированные? Как в уголке Дурова? Звери самые обычные, лесные, — ответствовал директор музея. Просто подходит к ним нужен особый. Ага, ага, подходит, значит. Да. Сколько времени они пребывали в природе родного края, Жоров точности определить для себя не смог. То ли полчаса, то ли два. но когда оказались за дверью экспозиции, он вздохнул с облегчением. На сегодня экскурсии, пожалуй, достаточно. Продолжим осмотр? спросил Сергей. Может, хватит? А историю родного края посмотреть не желаешь? Это как раз по твоей части. Разве что немного. Новая дверь отворилась, и хотя Жора, помня о первой экскурсии, ожидал увидеть нечто необычное, он опешил. Они стояли на вершине довольно высокого холма, или скорее кургана. Было раннее летнее утро. Солнце все выше поднималось над горизонтом, обещая ясный безоблачный денек. Вокруг, насколько хватало глаз, Простирались леса, вдали голубой лентой изменилась речка, и только возле кургана имелось просторное открытое со всех сторон поле. Оно поросло луговым разнотравием, но преобладал степной ковыль, который под легким ветерком шевелил седой гривой. Однако поле не пустовало, на нем оказалось полно народу. Несмотря на светлый час, полыхали костры, вокруг них толпились какие-то бородатые люди лиц которых Жора не разобрал. Однако он понял, здесь что-то затевается. Жора повернулся к Сергею, предполагая пояснение, но экскурсовод молчал. «Что происходит?» — спросил наш герой. «А ты как думаешь?» «Даже не знаю, возможно, здесь готовится к битве». «Совершенно верно. Местные обитатели собираются сразиться с пришлыми». «Какой же это век?» Сергей пожал плечами. — Очевидно, 14-й. Как же ты не знаешь точно, к какому времени относится твоя экспозиция? — Можно, конечно, спуститься и спросить, в каком веке живете, ребята. Только не поймут. Могут и по голове дубиной угостить. — Они же экспонаты. — Мало ли что экспонаты. Так, Саданут, своих не узнаешь. Между тем, обе группы построились друг против друга в подобие неровного строя. Из обеих групп... Вышло по одному человеку. Каждый был вооружен длинным мечом, а в левой руке держал щит. Только у одного щит имел каплевидную форму, а у другого был круглым. Некоторое время противники стояли друг перед другом, громко выкрикивая какие-то слова, судя по всему, оскорбления. Потом бросились биться. Рубились они, на взгляд Джоры, медленно и неумело. Однако вскоре тот, у которого был круглый щит, стал доливать. Он теснил противника, а один раз рубанул того по остроконечной кожаной шапке, украшенной железными бляшками. Тот покачнулся, но не упал. Он одной рукой оперся на щит, а той, в которой был меч, махнул соратникам, призывая их на помощь. С ревом и воем сошлись две толпы и принялись крушить друг друга, размахивая преимущественно дубинами. Было воинствующих не особенно много человек по 200 с каждой стороны но махали они дубинами и мечами довольно рьяно и скоро поле усеяли тела павших вообще жора представлял себе средневековое побоище несколько по-иному сражающихся несомненно намного больше большинство из них верхом и конечно же облачено в богатые доспехи а здесь лошади вообще не присутствовали а что касается доспехов то редко у кого из них имелось кольчуга Некоторые носили кожаные войлочные тигеляя, а большинство было одето в обычные дерюжные рубахи, да и головы покрыты шлемами лишь у немногих. Не наблюдалось и туч стрел, якобы закрывавших солнце. Копий тоже оказалось чрезвычайно мало. Вообще говоря, битва больше напоминала уличную драку, стенка на стенку, когда один край деревни бьется с другим неизвестно за что. «Ну как впечатление?» — спросил Сергей. «Не очень» критически отозвался Жора. Блеска не хватает. Экспрессии. В общем, не впечатляет. Понятно, что музей ограничен в средствах. но так и не нужно было зацикливаться на батальных сценах. Вон, природа родного края. Как отлично получилось. Со вкусом. А это что? Свалка какая-то. В общем, не Куликовская битва. А это она и есть. Кто она? Да битва Куликовская. Что за чушь? И не чушь вовсе а реальное сражение на Куликовом поле. Так сказать, слепок с натуры. Все именно так и было. А где же Челубей с Пересветом? Да как же. В самом начале кто дрался? Эти два распи... Челубей и Пересвет? Точно так. Не верю. А засадный полк, который решил исход битвы, его-то почему не видать? Да вон, бегут. Жора взглянул на поле. Из ближайшего березового колка... Выскочило человек пятьдесят мужичков, все с теми же дубинами и вилами. Мужички шустро приближались к месту сражения. «Бред какой-то», — произнес Жора. «Ну не верю, не верю!» Подкрепление врезалось в передевшее войско и очень скоро доказало, что появилось оно весьма вовремя. Неприятель после недолгого отчаянного сопротивления дрогнул и побежал. Преследовать его не стали. Под свист и улюлюканье побежденные покидали поле битвы, даже не пытаясь унести своих убитых и раненых. Победители радостно хохотали и улюлюкали вслед бегущему неприятелю. «Комедия окончена», — неуверенно прокомментировал Жора. Между тем некоторые павшие медленно поднимались с земли и, кое-как ковыляя, расходились в разные стороны. «Пойдем и мы», — сказал Сергей. Экскурсия в этот заповедный уголок истории окончена. Но есть и другие места. — Не, довольно. На сегодня хватит. А то я и вовсе разуверюсь в достоверности исторических событий минувших веков. Сергей хмыкнул. Естественно, каждый летописец, включая и современных, желает придать тому или иному факту как можно больше блеска. — Ну, не все, не все, — отозвался Жора. — Иные, вот как ты, например, страдают очернительством. — Ничем я не страдаю. Просто стараюсь придерживаться фактов. — А факты, — повторил он избитую сентенцию, — упрямая вещь. — Хорошо, хорошо, не будем спорить. Расскажи лучше, как ты добиваешься подобного эффекта. — Да разве в этом дело? — Главное, не как добиваюсь, а какое это впечатление производит. — В частности, на неокрепшие детские головки, — ехидно заметил Жора. В школе им рассказывают одно, а ты демонстрируешь совсем другое. Уверяю тебя, все именно так и происходило. Да ладно, проехали. Ты пришел сюда, как будто в поисках рецептов борьбы с подземной нечистью. Если верить записям Струмса, отличное средство — святая вода. Мне это не совсем подходит. Вот если ты желаешь принять участие в грядущем сражении, советую запастись а мы обойдемся простыми дедовскими средствами. — Какими же? — А вот сейчас узнаешь. Идем ко мне в кабинет. — Полный иллюзий? — Нет, вполне реальный. Действительно, за дверью с табличкой «Директор музея» находилась самая обычная казенная обстановка. Конторский столик с довольно древним телефоном, пара стульев и книжный шкаф, типа «Бедность не порог». Кроме того, здесь имелся массивный сейф. Сергей достал из ящика стола ключ от Персейф и достал из него большую книгу старинного вида в черном, похоже, кожаном переплете. Жора с интересом взирал на фолиант, стараясь определить на глаз время его происхождения. Сергей раскрыл книгу, которая оказалась рукописной. Древняя бумага хрустела и потрескивала, когда директор музея переворачивал листы. «Что это за инкунабула?» — полюбопытствовал Жора. «Практическое руководство, даже скорее свод инструкций», ответил тот, продолжая осторожно листать хрупкие страницы. Жора обошел Сергея и заглянул ему через плечо. Вид у страниц оказался действительно странноватый. Бумага испещрена подозрительными пятнами, похожими на засохшую кровь, заляпана каплями воска, украшена кляксами, но еще более странным было то, что на них было написано. «Как избавиться от привязавшегося упыря?» — читал Жора. Рядом с письменами имелся и рисунок упыря, тощего, как склет существа с огромными клыками. Как правильно выкапывать и использовать корень мандрагоры. Мандрагора представлялась неведомому иллюстратору в виде ногой женщины с растопыренными руками, корешками и разинутым ртом. Мара, опять же голая тетка, на голове вместо волос змеи, А вот, провозгласил Сергей. Мертвец бродячий. Читаю. Скверная пакость, это уж точно. Так дальше встречается довольно редко, а в больших количествах крайне редко. Это мы и сами знаем. Так дальше Опасны в основном ночью. Способы уничтожения: святая вода, ограниченное употребление, осиновый кол. Вот то, что нам нужно, осиновый кол. Средство весьма эффективное, однако предполагает вступление с объектом в непосредственный контакт, а это чревато. И еще. Усекновение главы. И еще опаснее. Средство защиты — вот. Огненное кольцо. Вообще огонь. Сергей еще некоторое время перелистывал книгу, потом возрился на Жору. — Что скажешь? — Сказать ничего не готов. Нахожусь в полном недоумении. Жду твоих указаний. И они последуют. Сию минуту отправляемся в ближайший лесок. Для чего? Заготовлять осиновое колье. Топор у тебя есть?»